Он до мельчайших подробностей помнил руки отца. Владимир Александрович был худ и чедушен но руки у него были крестьянские, хваткие. Однако они преображались, когда отец прикасался к книге, делались женственными, мягкими, отдающими, но и одновременно вбирающими. «Даль это память России», — сказал однажды отец. Если Пушкин — неосуществленная Россия, опережающая проекция мечты на невозможность тогдашней реальности, то Владимир Даль — кладовая, которая еще не разобрана потомками. Если тебе станет трудно, и ты захочешь найти ответ на мучающий себя вопрос, не пустяшник какой. Мы все страдаем от того, что маемся из-за пустяков, тратим на них время и нервы. Возьми толковый словарь русского языка и погрузись в него, сын. Это очищение и надежда. Именно отец и спросил его, «Знаешь, что такое надежда?» «А как же!» Удивленно, несколько даже обескураженно ответил тогда Всеволод, «Это если веришь в то, что сбудется». Отец улыбнулся и, покачав своей красивой седовласой головой, ответил. Надежда, точнее говоря, надеяться, означать частицу авось, выраженную глаголом. Впрочем, также абсолютные и другие толкования дали. Считать исполнение своего желания вероятным. Опора, приют, отсутствие отчаяния, призывание желаемого, вера в помощь. Только с одним понятием в трактовке дали я не могу согласиться. «С каким?» — спросил тогда Всеволод. «А возьми второй том и открой 217-ю страницу». Всеволод достал толстый том Вольфовского издания и прочитал. «Культура, обработка и уход, возделывание, возделка, образование, умственное и нравственное». Говорят, даже культивировать, вместо обрабатывать, образовывать. Тебя все устраивает в этом объяснении? Да, — ответил Всеволод. Ну, хорошо, а может ли считаться культурным человек образованным, то есть закончившим университетский курс и придерживающимся определенного нравственного кодекса, ну, в конкретном случае я имею в виду догмы Ватикана? Тот, кто санкционировал сожжение Джордана Бруно или гнал под пулю Пушкина, то-то и оно, что нет. Так что же тогда культура? Все-таки жизнь рождает слово, как выражение понятия, а не наоборот, — сказал тогда отец. Преклоняясь перед великим, не бойся спорить с ним, иначе мир остановится. В споре рождается не только истина. В нем сокрыта двигательная мощь прогресса, но при этом обязательно посмотрю далее трактовку понятия «упрямство». Грань между тем, кто спорит, желая понять сокровенную суть предмета, и самовлюбленным нарциссом, который всегда болезненно и эгоистичен, весьма важна при определении жизненной позиции.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 Вернулся из Циммервальда. Он тогда еще сказал про Муссолини, который представлял социалистов Италии. «Я боюсь людей с тяжелым подбородком и страстью к литым формулировкам, особенно когда они заказывают шикарный обед в закусочной». «Я никогда не называл папу словом «отец». Почему? А, видимо, из-за того, что оно какое-то жесткое». В нем сокрыта заданная подчиненность. Некоторые считают, что Папа Римский есть в от Папы Люцкого, привычного и близкого. Какая ошибка! Чем больше в мире будет людей, чем выше скорости аэропланов, дерзающих перелетать океан, тем важнее для человечества научиться понимать друг друга. Нет ничего загадочнее языка. Все-таки ни в музыке, ни в живописи. Не сокрыто столько таинственных значимостей, оттенков, отчаяний и надежд у людских, как в языках. Разве еще вчера я мог надеться, что буду лететь из той любимой Испании Лорки и одинаково ненавистной Испании Франко к свободе? Сашенька и Санька... Он и она, любимый и сын. Господи, как это страшно увидеть женщину, с которой расстался двадцать четыре года назад. Ты ведь кажешься себе таким же, как и прежде. Мы не стареем в своей памяти, даже когда смотримся в зеркало, выскабливая по утрам щеки и подбородок синеватым лезвием опасной бритвы. Стареются лишь окружающие нас. Такова уж человеческая натура. Можно ли изменить ее в этом отправном? Вряд ли. Разве я мог надеяться еще два месяца назад, когда отдал полторы беседы на Растро продавцу газет и журналов Пеле, получив взамен очередную семану с фотографией на обложке легендарного Монолета на Мадридской корриде и с сообщением на последней странице о том, что министр индустрии и коммерции Испании сеньор Суанцес будет приветствовать в аэропорту шефа пилотов новой линии мадрид буэнос айрес сеньора Ансальдо, провожая в Аргентину заместителя министра иностранных дел сеньора Суньера и генерального директора испанской аэрнафтики полковника Банью в первый межконтинентальный полет что буду сидеть возле иллюминатора этого ДС-4, четырехмоторного гиганта, в котором нет более привычной тебе холодной ребристости металла Юнкерсов и Дорнье. А вместо этого мягкая матерчатая обивка, будто дом поднялся в небо. Никакого ощущения полета, лишь нудный, словно бармашина гул двигателей, позволяет тебе осмыслить передвижение, полет, говоря точнее.